Агнесса Вайон. Драконье несчастье или жена возврату не подлежит. Вторая часть. Умерла в своем мире, попала в другой и стала женой несносного дракона, которому я вовсе не нужна. Это все про меня, да. Вот только я не терплю несправедливости и жить все время на вторых ролях не намерена. Пусть мой супруг, если я ему действительно нужна, постарается меня вернуть, а я еще подумаю над этим.